60. Убийца Джастина. Одновременно всё прояснилось и стало сложнее. Я просто не успевала осмыслить всё, что кучей свалилось мне на голову. Истильяде говорила: "Полин появилась сразу после смерти Джастина. Полин наблюдала за мной со стороны, пытаясь понять, почему я выжила, а когда поняла или не поняла, постаралась убить, размажив мне голову болящими балдахина. После чего Полин должна была исчезнуть или попытаться ещё раз, если ловушка не сработает. Но почему она сбежала? И кто тот негодяй, про которого говорил её брат? Сообщник, любовник, заказчик убийства короля? Тогда у меня есть два чудесных кандидата. Почему Полин уехала из родных мест? Ведь на драконьих островах маги крови в безопасности. Лицо Райтана исказилось в муке, но он ответил: Видимо, рана была настолько глубока, что ему хотелось вывалить весь груз на кого угодно, лишь бы слушали. Меня не было в караване, когда она уехала. Я служил на дальнем архипелаге у тамошнего правителя, который не сжигает магов на костре лишь за то, что они сильнее и талантливее других. Когда я вернулся, то оказалось, что Полина уехала ночью, ни с кем не простившись, тайком от друзей и знакомых. До этого её видели пару раз с кем-то, чужак. Мужчина, благородный и богатый, приехал с караваном из Харта, побыл пару дней и исчез, прихватив с собой Полин. По обычаю твоего племени он всюду носил платок, закрывающий лицо по самые глаза, и низко надвигал капюшон. Никто из тех, кто видел его, не смог сказать мне, как этот подлец выглядит, только то, что у него дорогие кольца на пальцах и рапира стоимостью с весь караван. Полин уехала с ним, не оставив мне даже пары строчек. Я ждал её обратно 3 месяца, но так и не дождался и пошёл по следу. Сначала по следам каравана в Харт, но там никто не смог мне сказать, откуда был тот дворянин и куда он исчез потом. В Харте мне удалось только узнать, что женщина, похожая на Полин, какое-то время жила в южном квартале, а потом уехала. Следующий знак ждал меня на полпути к Летавии. Когда я проезжал мимо на одном из трактиров, владелец менял вывеску, выкинул старую стройк игроканов и вешал новую с короной и дубовым листом. Я спросил, почему, и он, смеясь, ответил, что неделю назад у него остановилась знатная дама из Харта в скромном экипаже, всего с парой охранников и служанкой. Вернее, служанка поначалу была, потом куда-то делась. Но этого никто не заметил, потому что за дамой приехал сам король Джастин. Вот теперь Райтан наконец посмотрел на меня. Сначала я подумал, что Полин рыхнулась и сама околдовала короля Литавии. Но трактирщица описал невесту как хардскую наследницу, мелкого роста, тусклую, но с толстыми косами и средней фигурой. На Полин описание не походило, и тогда я стал расспрашивать подробнее. Оказалось, что сестра всё-таки была тут, но сопровождала в виде прислужницы королевскую невесту. Никакого дворянина с ними не было, только двое лбов охранников. Вот, как значит. Именно Полин привезла меня в Латвию, вернее, ещё не моё тело, и его бывшую хозяйку. Как же всё запутанно. И какого дьявола этот маг позволяет себе так снисходительно говорить о моей внешности? Ну хорошо, время на моей. Сейчас я была абсолютно уверена, королеву, над которой я потрудилась, никто не посмел бы назвать тусклой. Боги, он меня сейчас убьёт, а я думаю о глупостях. Как та дура из анекдота, которая надевала красивое бельё на случай, если её собьёт машина. Полин убила Джестина. Осторожно сказала я. Я ничего не помню, но чувствую, эта твоя сестра как-то ухитрилась убить короля с моей помощью. Иначе не зачем всё было затевать. Но почему? На этот вопрос ответить проще простого. Мы из рода Векси именно Мартина Векси сожгли на главной площади Лисса. Он был нашим дедом. Полин с детства мечтала отомстить ледови за его гибель. Видимо, решила обменять жизнь на жизнь, мага на короля. Внучка Векси забрала жизнь внука Терлингера. Справедливость. Райтан убрал с ладони ледяную пику. Она словно вросла обратно, быстро и бесследно, и достал из-за голенища сапога короткий нож. Уколола лезвие палец и легко начертила на мокром полу собственной кровью какую-то закорючку, похожую на кривую звезду. И я ощутила во всём теле лёгкий зуд и засветилась, как той ночью, когда Ксандра влила в меня зелье правды. Как же мне сейчас хотелось вернуться в тот момент и суметь что-то изменить. Например, не быть такой недоверчивой и рассказать своему будущему мужу чуточку больше, чтобы не окончить свои дни здесь, в каменном мешке у ревущего водопада. Свет от магических рисунков теперь был тусклый, а сами они совсем блёклыми, как болотные огни. Полин всегда была умницей. Вздохнул Мак, любуясь мной, вернее, узорами на моей коже. Идеальная месть. Это остаточная магия. Она очень похожа на защитный контур, и работает примерно так же, но есть отличие. Если бы Истильяде догадалась показать эти узоры сидяжителю, Он бы точно познал орнаменты забряда больших жатвы многолекийх, такими рисунками когда-то покрывали того, кого потом оставляли на алтаре священному змею, но есть небольшие отличия. Мелкие изыбки, заметные мне, но не другим. Магия крови как хамелеон, похожа на всё сразу. Поэтому и стильяде принимала тебя за мага воды, припомнила я. За шиворот по стене стекала холодная вода. А вот в горле пересохло, так что слова с трудом выдавливались, да ещё зубы начали стучать. Верно. Наша волжба умеет прятаться, как и мы сами, выжидать и наносить удар. Нас изгнали на острова больше 500 лет назад, но рано или поздно мы вернёмся. И тогда эти идиоты пожалеют, что родились на свет. Злобно проговорил Райтан. Мистрес говорила, что маги крови делают прорехи в мироздании, из сквозь них сюда устремляются страшные твари. И что именно это опасно? И что? кмыкнул Райтан. Если бы они могли навредить, драконьи острова кишели бы тёмными тварями, как пруд пиявками. А там люди живут получше, чем на континенте. Это всё страшилки для дураков, для бездрей, у которых не хватает дара постичь кровь, и они способны лишь на ярмарочные фокусы. А на деле академия боится. Боится нас больше всего на свете. Догадаешься, почему, девочка? Мне понадобилось пары секунд на раздумье, а потом меня озарило. Только вот догадка была не из приятных. Используя магию для получения власти, вы не теряете свою силу. Верно. Вот поэтому на страве точно диких зверей. Не за то, что мы делаем, а лишь за то, что можем сделать. Зависть страшный порок, а академия рассадник злобы, мелочной и мерзкой. Времени на то, чтобы обдумывать всё, что говорил Мак, у меня не оставалось. Нужно было болтать, задавать вопросы, сбивать с толку, делать всё, чтобы он убил меня чуточку позже, потому что надежда на спасение, к которому взяться-то не откуда, в сердце продолжала гореть. Я поняла, что ощущала Шахерезада в каждой из тысячи ночей. Пока ты выдумываешь истории, топор палача ни коснётся твоей шеи. Но стоит только замолчать. Забавно. Это уже в который раз я на волоске от смерти. В четвёртый. Это не оправдывает то, что твоя сестра убила короля, и не объясняет её исчезновение. Нет, девочка. Убила Джастина не Полин, а ты. Ты оружие, как арбалет. Полин лишь зарядила в тебя стрелу. Я читаю это в тех знаках, что остались на твоём теле. Стоило Джастину дотронуться до тебя так, как это делают мужчины на брачном ложе, и ловушка сработала. Не понимаю только, как сестрёнка ухитрилась сосватать тебя у Якова Хромова и убедить Джастина жениться. Видно, тут растарался тот мерзавец, что задурил Полин голову.